что выиграла больше шести тысяч вивиан скажет правда это забавно поздравляю и заговорит о своих лошадях юльет посмотрит на меня уничтожающим взглядом елена федоровна и мишель лопнут от зависти наизусть их всех знаю буся вышла на улицу и с удивлением увидела что магазин открыт да ведь сегодня вторник Это мне все время в Довилле кажется, будто воскресенье. Тогда сейчас же зайду к ювелиру. Она пошла по улице, останавливаясь у витрин знаменитых парижских магазинов. В том, что здесь эти магазины находились почти рядом, было для нее особое очарование Довилле. Мусси хотелось купить все, выставленное в витринах. Она знала толк и в платьях, и в мехах, и в драгоценностях. «Дайте мне что-нибудь подходящее для подарка молодому человеку», — сказала приказчику мусь «Не знаю, что именно, полагаюсь на вас. Так тысячи на полторы». Приказчик, густо напомаженный человек с бриллиантовой булавкой в галстуке и с бриллиантовым кольцом, поднял крышку стола и стал выкладывать на стекло изящные кожаные коробочки. Пользуясь случаем, Муся осмотрела чуть ли не все, что было в магазине. — Мадам спрашивает о том ожерелье из розового жемчуга, которое у нас было выставлено на прошлой неделе, — говорил приказчик. — Оно позавчера продано. — Да, разумеется, за три миллиона. Так было написано в витрине. У нас цены без запроса. Через несколько лет такое ожерелье будет стоить вдвое больше. Жемчик ведь мадам, конечно, знает, теперь считается лучшим помещением капитала. Но та дама купила ожерелье для своего удовольствия. Это жена аргентинского миллионера, который на войне нажил огромное состояние. Он поставлял кофе, говорят и нам, и немцам. Мадам верно видела его даму в Нормандии. Тон приказчика раздражил Муся верно недо доедал годами чтобы купить эту булавку а на выборах в величайшем секрете голосует за социалистов в такую жаркую погоду у него должно быть помада течет за воротник брезгливо морщись подумала она муся хотела было купить для вити кольцо но отказалась кольцо сверкало и на пальцу у приказчика она выбрала запонки для фрака заплатила 2900 франков и вышла сожалея о том, что необдуманно истратила гораздо больше, чем собиралась, и сама удивляюсь нелепости своей покупки у Вити и фрака никакого не было но ведь я именно для того и делаю этот подарок, чтобы он мог продать или заложить на случай какой-нибудь проказы молодости Деньги дарить неприятно. Воображаю, впрочем, проказы молодости Вити. Ну, до запонки он может носить и не к фраку. Вот и сегодня нацепит их на этот матч-бокс. Пусть утрет нос Мишелю. У них, верно, это так же, как у нас. Она подозвала автомобиль и велела ехать на поло. И тотчас опять стала ее мучить все та же мысль. «Нет, сейчас нельзя об этом думать», — предписала она себе. «Завтра доктор должен дать окончательный ответ. Если да, уедем в Лондон на всю зиму. Я им в таком виде не покажусь. Я знаю, что многим мужчинам гадко на это смотреть, как на гусеницу. Я их отлично понимаю. Но сейчас еще ничего не видно. Сарезье, впрочем, завтра все равно уезжает». Автомобиль остановился у ворот. Еще издали Муся услышала радостный гул. По низко низковыстриженному полю неслись люди на конях. В первом всаднике Муся узнала своего мужа. Наклонившись к голове лошади, бешено вертя колесом длинный молоток в правой руке, он мчался за мечом далеко впереди всех. Прям сумасшедшие! как они лошадей не калечат, — с ужасом подумала Муся. Молоток взвился над головой,